Книга десятая. Глава первая. Да узнаю тебя, ты меня знаешь, да узнаю тебя так, как ты знаешь меня. Сила души моей, вселись в нее, согласуй с собой, да пребудет она твоим достоянием без пятна и морщины. В этом надежда моя, потому об этом и говорю, и этой надеждой радуюсь, если радуюсь здравой радостью. Остальные блага жизни стоят тем меньше слез, чем больше о них плачут, и стоят тем больше слез, чем меньше о них плачут. Ты же возлюбил правду, и тот, кто творит правду, приходит к свету. Я хочу творить правду в сердце моем пред лицом Твоим в исповеди и в писании моем пред лицом многих свидетелей.